В латинском квартале. б у ю м Расинна, знаменитая барсери в стиле арнуво. Ее интерьер памятник архитектуры, охраняемый государством. Чугунное литье, витражи, зеркала, мозаика. Резная лестница, ведущая в зал на втором этаже. В меню только классика. Луковый суп вполне хорош. Фуаграс с инжиром, эскарго. Большой выбор на горячее. Молочный п о р о с е н о к с картофельным пюре — семнадцать половиной евро. Нежный а н т р и к о т с картошкой и салатом — восемнадцать п в евро. Ризотто с гребешками и креветками под соусом из а м а р двадцать с половиной евро. Комплексный обед около двадцати евро. Ужин без напитков обойдется не меньше, чем в тридцать евро. По соседству находится Байон де Колони, п р и н а д л е ж а щ а я дома брасри с кухней с т р а н з и и и Африки. Экзотично. И тоже вкусно. Цены сопоставимы. Буем Расин. Улица Расин, 3, шестой округ, метро к л я н и л я Сорбонна или а д е о н Телефон 0144321560.